И вслед затем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из ста телек, и с ними много было казацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем оставшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. Ввиду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался трасс, и все грозил. Смутны стояли гетьманы-полковники, задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас, так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя после вероломного поступка под Каневом вздернута была голова гетмана на кол вместе со многими из первейших сановников. А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег 18 местечек близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые вина сохранно сберегавшиеся в панских погребах, Изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас. Не уважили казаки чернобровых понянок, белогрудых светлолитих девиц. У самых алтарей не могли спастись они, зажигал их Тарас вместе с алтарями. Ни одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы сама сырая земля, и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие казаки и поднимали копьями с улиц младенцев их, и кидали к ним же в пламя. Это вам, вражьи ляхи, поминки по остапе. переговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса. Шесть дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследований, едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения. Неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял до роздыха оставленную развалившуюся крепость.